Глава 19. Сидячая война на Западе. На Западе ничего не случилось. Едва ли прозвучал хоть один выстрел. Рядовой немецкий обыватель стал называть эту войну «сидячей». На Западе же ее вскоре назвали «странной войной». Сильнейшая армия в мире французская, как напишет позднее английский генерал Фуллер, Имея перед собой не более 26 немецких дивизий, все еще сидела за укрытиями из стали и бетона, в то время как ее подонки-ходски мужественного союзника уничтожали. Были ли немцы удивлены этим? Едва ли. В самой первой дневниковой записи от 14 августа начальник генерального штаба сухопутных войск Гальдер дает подробную оценку обстановки на Западе, если Германия нападет на Польшу. Он считает французское наступление маловероятным. Он уверен, что Франция не станет посылать свою армию через Бельгию, вопреки желанию бельгийцев. Его вывод сводился к тому, что французы предпочтут остаться в обороне. 7 сентября, когда судьба польской армии была решена, Гальд уже разрабатывал планы переброски немецких дивизий на запад. В этот вечер он записал в дневнике о результатах совещания Браухичи с Гитлером, состоявшегося днем 7 сентября. Перспективы на Западе еще не ясны. Кое-какие факты говорят о том, что западные державы не хотят войны. Французский кабинет отнюдь не настроен на решительный и героизм. Из Англии уже раздаются первые робкие голоса разумных людей. Через два дня Гильтер издал директиву номер три на ведение войны предложив осуществить необходимые меры для переброски частей армии и военно-воздушных сил из Польши на Запад. Но не обязательно для того, чтобы сражаться. В директиве говорилось, даже после нерешительного открытия военных действий Англии и Франции, оставляю за собой право отдать приказ относительно а. всякого перехода сухопутной германской границы на Западе, б. любого перелета германской западной границы, если это только не вызывается необходимостью отражения крупных воздушных налетов противника. Что обещали Франция и Англия Польше, если она подвергнется нападению? Английские гарантии носили общий характер. Но французские были достаточно определенными. Они были изложены во Франко-Польской военной конвенции от 19 мая 1939 года. В соответствии с конвенцией стороны соглашались, что французы будут постепенно наращивать наступательные операции с ограниченными целями к третьему дню после объявления общей мобилизации. Общая мобилизация была объявлена 1 сентября. Однако, как говорилось в конвенции, как только определится главное немецкое усилие против Польши, Франция предпримет наступательные действия против Германии остальной массой своих войск 15 дней спустя после начала общей французской мобилизации. На вопрос заместителя начальника польского генерального штаба полковника Яклинча о том, сколько французских войск будет выделено для этого крупного наступления, генерал Гаммелин ответил, что приблизительно 35-38 дивизий. Но к 23 августа, когда немецкое нападение на Польшу стало неминуемым, робкий французский генерал говорил своему правительству, что ему, вероятно, не удастся предпринять серьезное наступление раньше, чем через два года, то есть в 1941-1942 годах, и добавлял, что Франция к этому времени получит помощь английских войск и американскую технику. В первые недели войны Англия действительно имела прискорбно мало войск, чтобы послать их во Францию. К 11 октября, спустя три недели по окончании войны в Польше, во Франции находились 4 английские дивизии, 158 тысяч человек. Символический вклад, как назвал их Черчилль, а Фуллер отмечал, что первые потери английских войск капрал, застреленный во время патрулирования, пришлось только на 9 декабря. Примечание. 9 октября автор этих строк совершил поездку поездом на правый берег Рейна, где проходил франко-германский фронт, и записывал в своем дневнике «Никаких признаков войны, и железнодорожники говорили мне, что не слышали на этом фронте ни одного выстрела за все время, как началась война». Мы могли видеть французские бункеры и во многих местах огромные маты, за которыми французы воздвигали оборонительные сооружения. Идентичная картина наблюдалась и на немецкой стороне. Войска занимались своим делом на виду у противника и в пределах действия огня. Немцы перевозили по железной дороге орудие и технику, но французы им не мешали. Странная война. «Такой бескровной войны», – комментировал Фуллер – мир еще не знал. Ретроспективно, на процессе в Нюрнберге немецкие генералы были единодушны в том, что, не предприняв наступление на Западе во время польской кампании, западные союзники упустили блестящую возможность. «Успех в Польше стал возможен лишь благодаря тому, — заметил генерал Гальдер, — что на нашей западной границе войск почти не было». И если бы французы прочувствовали ситуацию и воспользовались тем обстоятельством, что основные немецкие силы находились в Польше, то они смогли бы без помех форсировать Рейн и стали бы угрожать Рурскому району, который являлся для Германии самым решающим фактором приведения войны. «Если мы не потерпели крах в 1939 году, — сказал генерал Йодль, — то только благодаря тому, что во время польской кампании приблизительно 110 французских и английских дивизий, дислоцированных на Западе, ничего не предпринимали против 23 немецких дивизий. А генерал Кейтель, начальник штаба ОКВ, добавил следующее. «Мы, военные, все время ожидали наступления французов во время польской кампании и были очень удивлены, что ничего не произошло. При наступлении французы натолкнулись бы лишь на слабую завесу, а не на реальную немецкую оборону. Тогда почему же французская армия, располагавшая на Западе подавляющим превосходством, только к первой неделе октября были развернуты две английские дивизии, не предприняла наступление, как письменно обещали генерал Гамелен и французское правительство? Тому было много причин. Пораженческие настроения французского высшего командования, правительства и народа память о том, как была обескровлена Франция в Первую мировую войну и стремление при малейшей возможности не допустить подобной бойне, осознание, что к середине сентября польские армии будут окончательно разгромлены и немцы вскоре смогут перебросить свои превосходящие силы на запад и остановить первоначальное продвижение французов, страх перед немецким превосходством в артиллерии и авиации. В самом деле, французское правительство с самого начала настаивало на том, чтобы английские военно-воздушные силы не бомбили объекты в самой Германии, опасаясь, что в качестве ответной меры немцы могут нанести бомбовые удары по французским заводам, хотя массированная бомбардировка Рура, индустриального сердца Рейха, могла обернуться для немцев катастрофой. Этого больше всего боялись в сентябре немецкие генералы, как они признавались впоследствии. На вопрос о том, почему Франция не выступила против Германии в сентябре, наиболее обоснованный ответ дал, пожалуй, Черчилль. Это сражение, писал он, было проиграно несколько лет назад. В Мюнхене в 1938 году, во время занятий Германии Рейнской области в 1936 году, за год до того, как Гитлер ввел воинскую повинность, игнорируя условия Версальского мирного договора, Теперь подошло время расплаты за горестное бездействие союзников, хотя в Париже и Лондоне, казалось, думали, что этой расплаты можно избежать путем такого же бездействия. А немцы уже действовали на море. Немецкий военно-морской флот не был окутан такой секретностью, как немецкая армия на Западе. И за первую неделю боевых действий он потопил 11 английских судов, Общим водоизмещением 64 595 тонн, что составляло почти половину тонажа судов, потопленных немцами за неделю подводной войны в самый ее разгар, в апреле 1917 года, когда Англия была поставлена на грань катастрофы. После этого английские потери пошли на убыли. 51 561 тонна за вторую неделю – 12 750 тонн. За третью неделю только 4646 тонн за четвертую. А всего за сентябрь подводными лодками было потоплено 26 судов общим водоизмещением 135 552 тонны и три судна общим водоизмещением 16 488 тонн подорвались на минах. Англичанам не были известны причины столь резкого сокращения числа потопленных судов. Дело в том, что 7 сентября адмирал Рейдер имел продолжительную беседу с Гитлером, который, радуясь первоначальным успехам в Польше и спокойствию на французско-германском фронте на Западе, посоветовал флоту замедлить темпы. Франция проявила политическую и военную сдержанность, англичане колебались». Учитывая такую обстановку, решили, что подводные лодки, бороздящие воды Атлантики, будут щадить все без исключения пассажирские суда и воздерживаться от нападения на французские суда, что карманный линкор Deutschland в Северной Атлантике и «Граф Шпее в Южной Атлантике должны вернуться на некоторое время на свои базы. Как отметил Редер в своем дневнике, Общая политика сводится к проявлению сдержанности, пока не прояснится политическая ситуация на Западе, на что уйдет около недели.